Вот почему я за войну. Война лучше худого лживого мира. После взрыва, находясь в эпицентре сверхситуации, ведя войну всех со всеми, мы сумеем стать людьми. Страна должна пройти через испытания — Война очищает воздух от лжи и трусости. Нынешняя гражданка скорее будет напоминать американскую. Между севером и югом сражаться будут две нации. Новые русские и старые русские. Те, кто смогут прижиться к новой эпохе и те, Кому это не дано. И хотя говорим мы на одном языке, фактически мы две нации, как в свое время американцы северных и южных штатов. Скоро, очень скоро у нас у всех появится свобода выбора. Поверьте, это очень увлекательное занятие. Таким образом, оранжевые революции, как революции эпохи постмодерна, отличаются от революций эпохи модерна очень важным и трудноосознаваемым свойством. Они включают и в максимально возможной степени используют сплачивающий и разрушительный ресурс этничности. Революции индустриальной эпохи даже будучи мотивированы задачами национального освобождения, сплачивали своих сторонников рациональными идеями социальной справедливости. Они шли под лозунгами классовой борьбы, под знаменем интернационализма, людей труда, и, можно сказать, маскировали этничность социальной риторикой. Постмодерн отверг эту рациональность, уходящую корнями в просвещении и представленную в данном случае прежде всего марксизмом и близкими к нему идеологиями. Отвергая ясные и устойчивые структуры общества и общественных противоречий, постмодерн заменяет класс этносом, что и позволяет ставить насыщенные эмоциями политические спектакли, из которых исключается сама проблема истины. Здесь открывается пространство для ничем не ограниченной мифологии, ценность которой определяется только ее эффективностью. Опыт показал, что политизированная этничность может быть создана буквально на голом месте в кратчайшие сроки, причем одновременно с образом врага, которому разбуженный этнос обязан отмстить или от которого должен освободиться. Достигаемая таким образом сплоченность и готовность к самопожертвованию по своей интенсивности не идут ни в какое сравнение с тем, что обеспечивают мотивы социальной справедливости или повышения благосостояния. При этом... Большие массы образованных людей могут прямо на глазах бросить оболочку цивилизованности и рациональности и превратиться в архаичную, фанатичную толпу. Власть, действующая в рамках рациональности просвещения, с такой толпой, в принципе, не способна конструктивно взаимодействовать, что и показали, например, события конца 80-х-90-х годов в Средней Азии, на Кавказе и в Югославии. В ряде случаев сдвиг к рациональности постмодерна провоцирует нежелательную этнизацию и архаизацию обществ, как это происходит, например, в развивающихся странах, переживающих новый всплеск трайбализма, усиления родоплеменного сознания и организации. Не менее сложные проблемы обещает неожиданный возврат, казалось бы, навсегда ушедшего в прошлое этнического сознания в странах Запада. Но чаще всего агрессивное этническое сознание разжигается в государствах переходного типа, в политических или преступных целях. На эту способность духовной матрицы постмодерна провоцировать и искусственно интенсифицировать этногенез, указывают и антропологи. Комаров задается вопросом, не используется ли эта способность как средство утопить борьбу за разрешение социальных противоречий в хаосе межэтнических столкновений. Он пишет, «Неомодернистская политика самоосознания – обнаруживает направленность на такое устройство мира, при котором от Узбекистана до Юкатана, от Анкориджа до Карфагена – И от порт Морсби до порт Элизабет этничность и национальный статус используются как основы для складывания тоталитарных, сплоченных и высокоцентрализованных субъектов как на индивидуальном, так и на коллективном уровнях. Комаров «Национальность, этничность, современность. Политика самосознания в конце XX века». В книге «Этничность и власть в поле этнических государствах. Москва. Наука. 1994». Не будем здесь углубляться в этот вопрос, но отметим лишь, что антисоветские революции в СССР и в Европе Сходная по типу операция против Югославии в огромной степени и с большой эффективностью опирались на искусственное разжигание агрессивной этничности. Технологии, испытанные в этой большой программе, в настоящее время столь же эффективно применяются против постсоветских государств и всяких попыток постсоветской интеграции. Видимо, в недалеком будущем С крупномасштабным применением этого оружия придется столкнуться и Российской Федерации. Отсюда видно, что эффективно проведенная оранжевая революция означает фундаментальные события в судьбе общества, разрыв непрерывности. Часть населения, подчинившись гипнозу спектакля, Выпадает из традиций и привычных норм рациональности предыдущего общества. Перепрыгивает в постмодерн. Но при этом она разрывает и свою связь с реальностью страны. Ее новые ценности и стиль жизни не опираются на прочную материальную и социальную базу. Будет ли эта реальность меняться так, чтобы прийти в соответствие с новыми ценностями? Или всей этой оранжевой молодежи придется пройти через период тяжелой фрустрации и вернуться на грешную землю в потрепанном виде? Проблема в том, что сама рациональность постмодерна исключает сами эти вопросы и возможность предвидения. Один спектакль сменяется другим, и человек не замечает, как становится зрителем бомжом без традиций и без почвы.